Обо всем подумали, умники, и разместились с откровенным шиком, гады. Но за знак я им все равно шею намылю, и пусть только попробуют сказать, что я не права. Подъехав к самой большой из пяти палаток, больше напоминающей настоящий дом, я хмыкнула и легко спрыгнула на землю. — Эй, хозяева, дома кто есть или можно спокойно поджигать? «Я тебя подожгу!» Тут же проворчал изнутри мэйр, но выглянул наружу, в маске, конечно же, и разом осекся. «Ой, ё-моё, Гай! Ты чего так сразу предупредить не мог?» «Здорово!» — усмехнулась я, откидывая полок. «Где народ? Спят, едят, дурью маются». «Да тут все, только тебя и ждём Кстати, привет, Линхард!» «Эгей, мужики!» Понеслось в вгру... вглубь палатки. — Гай вернулся! Сейчас всем по шее надает! Изнутри послышались тихие возгласы. Что-то громко скрипнуло, что-то с грохотом упало. Наконец полок резко откинулся в сторону, и оттуда быстрым шагом вышел ас. — Гай! — Давно не виделись, брат, — улыбнулась я, когда при виде меня он внезапно впал в столбняк. Потом, правда, все же оттаял и, подойдя, крепко сжал мои плечи. Следом за ним появились остальные трое с коронов, которых отличить можно было лишь по глазам. Снова. Да, вы правы, но это, наверное, просто глупое совпадение. Сразу за тенями на улицу выскочил лог, почему-то в одном сапоге. Вместе с ним мэйр. А после Дейс Рор показались. Ого! — У вас тут что, военный совет? — Почти, — счастливо закивал Мэй, почему-то не решаясь меня обнять. — Как раз гадали, кому идти тебя искать. Завтра последний срок выходит, а вас все нет и нет. Знаешь, как мы издергались? Те недружно посмотрели, кажется, едва сдерживаясь, чтобы не схватить меня в охапку и серьезно потрясти. Лок радостно заморгал, неуклюже прыгая на одной ноге. Да только улыбнулся, о чем я, благодаря маске, скорее догадалась, чем увидела. И вообще, что-то они больно сдержаны для издерганных неизвестностью. За две-то недели разлуки. Никак уже знают, за что им шею будут намыливать. Я вздохнула, а потом выразительно покосилась на флагшток и сурово сдвинула брови. — Это чьи художество Фантомы дружно напряглись. — Чья идея была, я спрашиваю? — Они напряглись еще сильнее. так э, а Та-а-а-а-ак. — давай мы тебе сначала твою палатку покажем. Неожиданно нашелся мэйр и как-то заискивающе посмотрел. — Смотри, какая большая, просторная и только для тебя. Нравится? — Зубы заговаривают, — мигом поняла я перехватив полные надежды взгляды. Блин, даже ас, получается, участвовал. Кто-то прямо не смотрит, неловко мнется и упорно изучает свои сапоги. Да что ж такое-то, а? У меня отряд или кто? — Гай, ну пойдем, пойдем! — откровенно заторопился мэйр. — Про флаг я тебе потом все объясню. Не так это важно. Ты, главное, на место свое глянь. «А то мы не были уверены, в обозе подходящих досок мало оказалось, поэтому пришлось доделывать, додумывать. Заходи, заходи скорее!» Смирившись с неизбежным, я откинула широкий полог, состоящий из двух тряпочных, но толстых, очень плотных и совсем не пропускающих ветер половин, и зашла внутрь. «Ну, что сказать? Пространства действительно много». Центр вообще пустой, если не считать низкого, грубо грубовато сколоченного столика, где народ, судя по всему, как раз плотно обедал. Слева и справа есть еще две небольшие комнаты, занавешенные такими же плотными, как на входе, шторами. Потолок высокий, рукой без хорошего прыжка не дотянусь. Огонь тут, конечно, не разведешь, но мне и не надо, тепло на улице. Середина лета как-никак. Да даже если бы и похолодало, то я с некоторых пор морозом стала более устойчивой. Мое тело вырабатывает много тепла, благодаря растворившемуся в нем зубу и вытягиваемой им отовсюду энергией. Короче, ходячая батарейка, а не человек. Это мы сейчас уберем. Поспешил кинуться к столу, и что интересно так торопится, мэйр. — Это пока тебя не было, моего как зал совещаний и для перекусов использовали. Но теперь все, никогда больше. Я удивилась еще сильнее. — Да ешьте на здоровье. Все лучше, чем под дождем мокнуть или кружку от ветра ногой придерживать. Я не против. Вы ж не собираетесь тут объедки оставлять? — Нет, нет, ты что? Мэр все той же, с той же ненормальной поспешностью откинулся к правой шторе и с гордостью ее откинул. — Вот, тут можно спать. Все еще подозрительно косясь и совершенно не думая забывать про флаг, я осторожно заглянула и удивилась еще больше. Приятно так удивилась. Кто-то из ребят организовал тут настоящее спальное ложе. Не очень высокая, правда, но мне все равно. Однако на самом настоящем топчане имелась самая настоящая, хоть и худенькая, пирина, чистой простыни, подушка, обернутая в белую ткань, одеяло и, блин, даже небольшой балданхин, как у сказочной принцессы. «Ребят, да вы что, в замке, что ли?» «Тебе не нравится?» С беспокойством переглянулись в теле. «Нравится, но... А если кто войдет и увидит?» «Не увидит», — поспешил успокоить меня дай и... «Я на входе заклятие особое поставил. Без моего ведома не войдет и не выйдет. А этот полог вообще могу зачаровать так, что никто, кроме тебя, прикоснуться не сможет. Хочешь?» «Нет», — ошарашенно ответила я, почти на автопилоте, выходя в общую комнату. «Ну вы даете! Мне бы и угла какого-нибудь хватило, а вы прямо дворец тут устроили!» Мэйр загадочно улыбнулся. «Это еще что? Ты лучше сюда загляни. Может, еще немного порадуешься?» Я с легким недоумением отодвинула вторую штору с готовностью, переданную Мирре. И вот тут-то сообразила — чему была вся эта долгая прелюдия. И почему они так вихляли взглядами? Почему так искренне надеялись, что за флаг все-таки никто не получит пинков? И у них, черт возьми, были все основания на это надеяться. Потому что я никогда не думала, что получу в подарок эту большую, чудесную, свежеизготовленную и еще пахнущую смолой лохань. Почти что ванную, огромную для моих скромных запросов, хорошо укрытую за плотной шторой, настоящую, цельную, просто великолепную. О, Боже! Ну, парни! Я растерянно обернулась, наткнулась на восемь тревожных взглядов, а потом расслабилась, обреченно махнула рукой и признала — Прощены, все до одного, полностью, так сказать, амнистированы, даже за флаг, в связи с особыми обстоятельствами и грандиозными заслугами перед Отечеством. Они дружно перевели дух. — Мы рады, что тебе понравилось. — Я же говорил, — торжествующий прошептал Лок, сверкнув пожелтевшими от облегчения глазами а скинул на него испепеляющий взгляд. Но я сделала вид, что не заметила. Догадываюсь же, что это именно хвард паразита Лохматова была идея. И вычерниться до состояния чернозема тоже наверняка он предложил. Но вот то, что даже те не поддержали, было уже серьезно. Ладно, бог с ними. Раз обещала, то возмущаться больше не буду потому что не сержусь больше и вообще уже забыла. Но ведь какие подлецы, а? И подхалимы к тому же. Так меня поразить! Я снова вздохнула, но потом стянула с головы шлем, подняла маску, открывая лицо, и с улыбкой оглядела эту сплоченную банду нахальных чертей. «Ну, здравствуйте, что ли? Соскучились, а?» — Еще бы! — согласился Мэй, первым отшвырнув свою собственную маску и, сцапав меня голодным, как харом, крепко до боли обнял. — Мрррр! Гайде! Когда ты уходишь, оказывается, становится тоскливо. На луны выть хочется. Не хватает чего-то. Но зато, когда ты рядом... — Уау! — Я прямо чувствую, что сейчас взлечу. Меня без предупреждения подбросили вверх. Потом бесцеремонно вырвали из рук Мире. Снова обняли, крепко прижали. Я полчаса от них отбивалась, как могла, чтобы не раздавили и не замучили до смерти. Соскучились. Конечно, соскучились. Даже мне без них было до ужаса пусто. Даже я успела осознать, что больше не мыслю себя без этих наглых обормотов. И смеялась сегодня так, как уже давно не могла себе позволить. А все потому, что видела. И они тоже безумно рады. Слышала, как звенят у них голоса. Видела, как горят разноцветные глаза. А когда внезапно почувствовала, что вернулась не куда-нибудь, а в семью, потому что все они стали для меня самыми настоящими братьями. Ох, кажется, я становлюсь слишком сентиментальной. Никуда тебя больше одну не пущу, с чувством сказал Ас, прижав меня к груди. Ни за какие богатства! Я ни разу в жизни так не переживал, как за эту дюжину дней. Я тоже, согласился Бер, погладив мои светлые волосы. Я смутилась. — Да ладно! Вы что? Я же с Лином. Он меня в обиду не даст. Кстати, его тоже надо устроить и заодно от вещей освободить. Конни на соседней опушке. Тут же вспомнил о важном и посерьезнел Ас. — Ты отдыхай, я его сам отведу. — Э, нет. Без меня он никуда не пойдет и никого пугать не станет. Да и парней, которые за конями приглядывают, надо предупредить. А то полезут куда не надо, без рук останутся. А мне потом объясняться с начальством. Все равно он убегать оттуда будет. Так что сама схожу и сама все организую. Горсу с мешкой подал мне шлем. Хороший полководец поручает дела своим помощникам. Лин не дело, Лин мой друг а друзей помощникам не поручают. Так, по крайней мере, учил меня отец. Поэтому я иду туда сама, гляжу, что там и как, потом мы вместе ищем, как ему незаметно сбежать. Или заметно, но так, чтобы никто вой каждый раз не поднимал. И только потом я захочу перекусить. Вы уже все съели? Или я могу рассчитывать на хотя бы на корочку хлеба? Тени тихо рассмеялись. Пойдем вместе, сестра. — Я уже не сестра, брат! Бодро — бодро откликнулась я, натягивая маску. — Все равно пойдем. Заодно покажем, что тут и как. Да еще Файсу надо сказать, что ты вернулся. Слегка споткнулся на окончании бер, но тут же хохотнул. Ох, и у него будет, если вдруг вскроется кто-то на самом деле. Могу себе представить. Да чего представлять? — ехидно хихикнул Мэйр, ткнув пальцем стоящего рядом Рона. — Достаточно просто вспомнить. Рейзер пренебрежительно фыркнул, пихнул в ответ оборотня локтем, но не попал. Однако Мирре не утерпел и ткнул его снова, посильнее. В результате на какое-то время в комнате стало тесно и шумно, потому что возились они почти в полную силу. Но в итоге все равно победил Мэйр, свалил противника на пол, уверенно прижал и повторил. И именно что вспомнить, тогда как кое-кому...» — палец Мерева, обвиняющий, ткнул в нос недовольно сопящего Рейзера. «Давно пора бы выучить, что я двигаюсь вдвое быстрее, и в следующий раз брать не реакцию, а хитрости.